Глава 108. «Осенью так хочется корицы и тепла». Все вообще не так, как должно быть, но это реальность». Из кинофильма «Последствия» с Кирой Найтли. «Той осенью 2022 у меня было много нелюбимой финансовой работы и еще больше учебы любимой стилистики. Я сильно уставала, была злая и раздраженная. почти не отвечала на сообщения Кирилла, Или отвечала очень сухо. Я держала оборону, как могла. Это выматывало больше любого квартального отчета. Иногда я давала слабину из наших телефонных разговоров. В пятницу мне было настолько плохо, что я даже думала тебе написать. Я так хотела уснуть просто в объятиях, чтобы ты меня прям крепко сзади обнимал или попросить прислать цветы. Но потом я подумала, что после объятий проблем будет еще больше. Иногда моя дочь так делает, когда слышит по моему голосу, что мне плохо или я грущу. «Мама, хочешь, я тебе цветочков пришлю?» И такие милые небольшие букетики присылает. Или мне говорит, «Мама, мне плохо, закажи мне, пожалуйста, вкусной еды, но сама не приходи. А как бы ты отнёсся, если бы я вчера цветы у тебя попросила, только честно?» Привез бы сам». Тогда давай сами приготовим самый вкусный глинтвейн в мире. Я выезжаю. Только как ты меня будешь целовать после глинтвейна с корицей, которую ты не любишь? С удовольствием. Спойлер. Никто никуда не выехал. Мы так и не поцеловались до сих пор. Кирилл писал. «Потому что ты настоящая. Потому что доверяю, потому что искренне на кончиках пальцев». Я все еще надеялась, что это конец нашей истории.